Глава вторая. Дарио Джиллиани был подводником до мозга костей. Начав службу с чистки торпедных аппаратов, он со временем поднялся до капитана и сейчас командовал атомной субмариной Джимми Картер класса «Сивульф». Самой первой его подлодкой была древняя дизельная субмарина класса «Барбелл», в убийственной тесноте которой невозможно было избавиться от шума и вони дистоплива. «Сивулф», стоящий дороже, чем любая другая подлодка в мире, все равно, что «Роллс-Ройс» среди автомобилей. С самого начала своего командования Джимми Картером, это было в 2020 году, Джиллиани обожал и его, и его экипаж. Долгительные интенсивные тренировки принесли свои плоды». Корпус из прочнейшей стали атомный реактор типа S6V, и 140 человек команды работали как единый живой организм, способный свободно бороздить глубины любых морей. Насколько вообще этого возможно достичь тренировками? Джимми Картер стал для Джилиани все равно, что родным ребенком. К сожалению, скоро им придется расстаться. Джиллиани был поставлен перед выбором либо уйти в отставку раньше срока, либо перейти служить на берег. Впрочем, он считал, что рекомендованный ему на смену старший помощник Гатри будет отличным командиром. Однако... Всего 10 дней назад, словно кто-то желал поставить пятно на его карьере под самый ее конец, Джиллиани получил очень странный и опасный приказ. Джимми Картер был построен с расчетом на выполнение задач поддержки военных спецопераций. Он нес различные приспособления для взаимодействия со спецподразделениями американских ВМС «Морскими котиками». Одним из таких приспособлений была расположенная на ЮТИ-субмарина АСДС. Advanced Seal Deliver System – американская мини-субмарина, предназначенная для скрытной доставки спецназа, в основном морских котиков, к месту операций. Джулиане уже несколько раз приходилось доставлять морских котиков в территориальные воды других стран. Однако, всякий раз, целью было сохранение мира во всём мире, не только в США. И команда Джулиани, и те мужчины, отправляющиеся в лапы смерти, чувствовали, что это их долг. Но люди, которые два дня назад погрузились в подлодку на Гуаме, Джиллиани всего один раз заглянул в кормовой отсек, где расположились гости, после чего едва не приказал команде вышвырнуть их за борт. Свыше десятка мужчин. Одни, небрежно развалившись на койках, слушали какую-то гадость. Неприятные звуки доносились даже сквозь наушники. Другие играли в карты на деньги. Более того... Повсюду валялись пустые пивные банки. Эти парни никак не тянули на приличных моряков. Непонятно было даже, военные ли они вообще. Лишь один человек, рослый командир этого сброда, хотя бы имел представление о манерах. Во всяком случае, он извинился перед Джулиани за беспорядок. Однако, в его удивительно синих глазах Пожав протянутую ему этим парнем правую руку и встретившись с ним взглядом, Джилиани испытал давно забытое ощущение. Это было в детстве, задолго до вступления Джилиани во флот, когда он плавал в море возле Майами, где родился и вырос. Мимо него вдруг проплыла большая белая акула. К счастью, она не стала нападать, однако Джилиани практически в упор увидел ее глаза. Они поглощали весь падающий свет, словно бездонная дыра. Зрачки этого парня заполняла точно такая же пустота, как у той акулы. «Капитан, есть эхо-сигнал на носовом сонаре?» Внезапно раздавшийся голос акустика вывел джиляни из транса. «Это турбина реактора. Сопоставляю. Судя по характеру эхо, мегафлот». Английский «Мегафлот» — неофициальное название крупных плавучих сооружений, имеющих в длину и ширину несколько сотен метров. «Дистанция — 15 миль!» Придя в чувство, Джилляни со своего места в центральном посту быстро отдал команду. «Так, держать глубину, сбавить ход до 15 узлов!» Повторив приказ, он тут же ощутил торможение. «Эскортный Иджес. «ИДЖИС» — общее название кораблей, несущих одноименную американскую систему противовоздушной и противоракетной обороны. Подтверждаем эхосигнал газотурбинного двигателя корабля «Нагата» морских сил самообороны Японии. Три мили к западу-юго-западу. «Джилиани» неотрывно смотрел на две светящиеся точки на большом дисплее перед его глазами. «ИДЖИС» — «Ладно». Но «Мегафлот», судя по тому, что он слышал, это безоружное судно для морских исследований. И ему, Джиллиане, сейчас приказано способствовать нападению на это судно вооруженных бандитов. Более того, оно японское, то есть союзник. Вряд ли это нормальная военная операция, санкционированная президентом или министром обороны. Джиллиани восстановил в памяти то, что сказали люди в черных костюмах, передавшие ему директиву Пентагона. На этом мегафлоте проводятся исследования, нацеленные на развязывание Японии новой войны с Соединенными Штатами. Во имя сохранения дружбы между двумя странами, эти исследования необходимо в обстановке полной секретности похоронить. Джилиани был уже не настолько молод, чтобы принять эти их слова за чистую монету. В то же время он был достаточно стар, чтобы понимать, выбора у него нет, и приказ придется выполнить. «Наши гости готовы?» Тихо спросил он у стоящего рядом первого помощника. «Погрузились в АСДС и ждут приказа!» «Так, держать скорость, всплыть до 100 футов!» Сжатый воздух принялся выдавливать морскую воду из балластных цистерн, и обретшая плавучесть громада Джимми Картера начала подниматься. Расстояние до светящихся точек медленно, но верно сокращалось. Будут ли жертвы среди японских исследователей? Вполне возможно. Память о том, что он, Джулиани, помогал этой операции, вряд ли сотрется до самой его смерти. «Дистанция до цели 5 миль!» Стряхнув нерешительность, Джиллиани твердым голосом скомандовал «Отстыковать АСДС!» Он ощутил слабую вибрацию, говорящую о том, что маленькая суденышка отделилась от кормовой палубы. «Отстыковка завершена!» «АСДС!» «Запустить двигатель!» Несущая стаю бродячих псов и одну акулу, мини-субмарина, быстро набирая скорость, устремилась вверх к барюху гигантской морской черепахи.